Почему он все время палит по сторонам? Заприметил? Занервничал один из парней в черном авто с тонированными стеклами. Теперь в машине их было пятеро. Они стояли недалеко от мажорского салона красоты, около которого была припаркована куча дорогих точил. "Точно, паливо", подхватил его друг, видя, как их объект частенько оборачивается, хотя водитель вел свою машину очень аккуратно, как профессиональный шпион, и нигде особо не светился. А лошок наш непрост, весело сказал Гера. Спалил нас по ходу. Так, гоним к его дому, будем там ждать. Ники говорил, что он живет в крутом комплексе с охраной. Надо будет ловить его за периметром комплекса. Поймаем. Чем и лошары, что ли, конкретные? А он вообще никак раз такой крутой мотик просто так бросил. Увидел один из парней Санек, как Денис пересаживается в красную тачку, забыв о мотоцикле. Куда он поехал дальше, молодые люди не видели. Уехали боясь, что Смирчинский заметит их. Это тебе не наша пристань, усмехнулся сквозь легкую пульсирующую боль во всем теле парень по кличке Дикий. Это центр города, тут цивильно. Он неожиданно грязно выругался. Ты чего? вытаращились на него приятели в спортивных костюмах. Ничего, сквозь зубы выговорил парень. Его по-тихому начало ломать. Вены на руках от этого стали ещё более видными вздутыми. Если Гера употреблял умеренно, то этот парень, случайно попавший в команду, был наркоманом. Когда Дэн со своей девушкой и мамой поехали в клинику, серебряное авто направилось прямиком к его дому. Эти ребята умели ждать и умели делать то, что говорили им старшие. Рок-джаз-бар Сияние был известен тем, что в нем почти ежедневно выступали местные группы в вышеозвученных музыкальных направлениях. Выступления, естественно, были живыми и обычно публику больше радовали, нежели огорчали. Поэтому в этом месте всегда было немало посетителей, да и располагался бар в оживленном районе, почти в самом центре города. Сегодняшней группой, которая должна была своим звучанием взбодрить посетителей сияния, была та самая панк-рок-банда, чьим солистом являлся черноволосый парень с длинной челкой, Тот самый, который совсем недавно вместе с Машей немного пошутил над Деном в клубе, а потом оставил девушку вместе с пьяным другом, так как заприметил грозного деда Смирчинского. Влад, нисколько не сожалевшая о содеином, сейчас сидел в закрытом пока еще баре около окна, закинув длинные ноги в черных узких джинсах на соседний стул и настраивал гитару. Он совершенно случайно бросил взгляд в окно, и тут же из сосредоточенных его глаза стали удивленными. Из больницы с вывеской Женская диагностическая клиника выходили Смерч его веселая подружка и в довершении всего мать. Выражение лица Дена счастливым назвать никак было нельзя. Он не улыбался и вроде бы как растерянно оглядывался по сторонам. Музыкант тут же подумал, что если бы он выходил из такой больнички со своей девчонкой и матерью, то вообще помер бы. Становиться папой в таком возрасте Челка очень не хотел. А что еще он мог подумать, видя, как его друг со своей любимой выходит из такого места? Смерч твой ромашки вляпался. Хлопнул себя по ноге впечатлительный музыкант. Насколько он помнил, Дэнв тоже не горел подобным желанием заиметь детишек, но походу встрял. «Нехило встрял, раз мать знает. Челка проводил обалделым взглядом красную тачку, в которую все трое сели, а потом потянулся к телефону и перезвонил Черри. Здорово. Ага, привет. Чего надо? Не слишком дружелюбно поинтересовался, тот. О, какой голос злой. Ты что, там с девчонкой зависаешь? Поинтересовался челка. Я в контру рублюсь. А От тривиста отозвался Черри. Чего ты хотел? Давай в темпе говори. Это у Дэна все... <кхем> в порядке, деликатно начал музыкант. Нет, не все. Голова плохо срабатывает, замыкает в ней что-то, отозвался зеленоволосый. Это все, что ты хотел? Не, а девчонка его, Машка, с ней тоже все в порядке. Да она просто чокнутая. Слушай, перетри эту тему сам с ними, дай уровень пройти спокойно, а? И Черри уже собирался отключить связь, однако следующая фраза его остановила. А она случайно не залетела? Голосом невинной пташки поинтересовался Челка. Черри тут же передумал отключаться. Кто? Даже растерялся Уан. Бурундук, что ли? А после заливисто расхохотался. "Ну да, она", подтвердил его черноволосый приятель. "Идиот, что ли?" "Да нет. Кто тебе такое сказал? Черри всегда был в курсе истинных отношений с Смерча и его Чипа. "А я видел только, что Дэн его мать и Машу выходящих из клиники. Ну, этой", слегка засмущался парень, "женской, для этих беременных" Чере тут же перестал ржать и закашлялся. Что ты сказал, мужик? удивилась трубка его голосом. Откуда они выходили? Оттуда. Челка в подробностях рассказал все, что видел. Его приятель впечатлился очень и очень, контра перестала его интересовать почти мгновенно. Ничего себе, вот это прикол, медленно проговорил зеленоволосый к андроти нервной системы. Я такого еще не знал. Вот подстава для Дэна. И когда они успели-то? Как они вообще ребенка сделали? Ну, явно не пальцем, философски рассудил музыкант, вокруг которого уже собрались его коллеги по банде. Их уши росли и цвели. Слушай, друг, не трепись об этом. Я сам с Дэн вам переговорю, узнаю, что до да как, решил Чэри. No problems. Ты главное узнай, можно ли будет на его свадьбе поиграть нам с парнями. Дурацкая улыбка все никак не покидала лица Черноволосова. А вдруг эта Милашка-Машка воспользовалась смерчем, тогда, когда он был пьяным? Эта мысль музыканта-шутника развеселила. Чипон симпатизировал. Забавная гёрл. А потом парень загрустил. Подумал, что после такой подставы ему не жить. Смерчинский заставит его стать папой сразу трех десятков очаровательных карапузов. О'кей, вот же Дэн дает», — Никак не мог поверить в произошедшее Черри, который обычно был в курсе всего, что происходило с Дэнвом. Парни, поговорив еще немного, попрощались. Саша и правда никому не рассказывал об этом. Только Ланды, который в этот момент сидел рядом с ним и сосредоточенно мастерил что-то из бумаги. В детстве они вместе со Смерчем постигали искусство оригами. Весть о том, что их лучший друг якобы скоро станет счастливым папочкой, беловолосого парня не впечатлила. Он вообще был человеком философских взглядов, иногда, правда. "Все мы когда-нибудь обзаведемся детьми", сказал он, убирая ригами и беря в руки листы с речью из современной лжеисторической драматической постановки, в которой участвовал. Вопрос лишь во времени. «В идиотизме будущего неудачника папаши», — отозвался Черех, муроглядя на замысловатую тату на предплечье. Парень сидел без майки в одних лишь бриджах. "Ну чего делать теперь будем? Это уже не игрушки". "А что ты сделаешь?" взрослое и даже чуть-чуть высокомерно это всегда выводило Александра из себя, взглянул на Неваланде. Он уже большой, знаешь ли, и сам сделал выбор, распоехал со своим бурндуком и мамой в больницу. Смирись, что в твоей загул тусовки станет на одного меньше, а степенись. Ох, мангуст белый, как ты достал меня зайти в восемь лет, кто бы знал. Я пошел к себе, а ты мычи тут дальше, покачал рассерженно головой зеленоволосый, и вышел, а через секунд десять вернулся с рыком. Это моя комната. Эй ты, русалка, от чего ты все время путаешься у меня под ногами? И диван. Невежливая тупица и с места не сдвинулся Ланда, продолжая читать строки из своей роли, а потом громким, совершенно чужим голосом, высоким и визгливым, чуть срывающимся, продекламировал, сверяясь с бумажкой: "Полешивый идиот, Из иди вон, коли не уразумишь пакость свою". "Ах ты, гад, заткнись!" заорал нервный Черри. «Пошел вон, ненормальный ушлепок!» "Ухожу, так и быть", отозвался Ланда, деланно надувшись. "Болван!" «Точно ненормальный. На этом молодой человек легонько касаясь тонкими почти по пальцами левого плеча, произнес с явным намеком строки из монолога Чацкого: "Я странен, а не страннин кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож". "Ты ещё карету попроси", вконец окресился зеленоволосый, который все таки был подкован в драматических произведениях не меньше своего оппонента. "Задрал вон" Я, Сашенька, и я дуралей, голосом самого Черри, который был воспроизведен довольно таки точно, произнес беловолосый Ланды, после чего позволил себе едва заметно улыбнуться и направился к выходу из комнаты. В это же время на ноутбук Черри пришло новое сообщение по Аське. Парень прочитал его и поморщился. Вот же черт!» — выругался он. Как меня эта герла достала. Еж ей ясно дал понять, что она мне просто приятельница. Я ей не интересуюсь, а она всё пишет и пишет, пишет и пишет, чего она хочет? Какого рагатова всем этим тёлкам нужны со мной отношения? У меня на лбу написано, что я грёбанный принц с благородным рылом, и Ну и что там ещё за скотина наяривает. Теперь злость взрывного парня перенеслась на громко зазвонивший телефон. Где он орёт: "Что это вообще?" На тонком бледном лице еще не ушедшего ланда вновь скользнула улыбочка. По всей комнате разносилась мелодия всем известной и задорной «Хавы-нагилы». Это у тебя телефон играет. Вон он справа лежит от ноута, Саша, милым голосом сказал второй парень. Обычно у черен на звонке стояла песня одной известной западной панк-рок команды, поэтому он и не признал, что мобильник звонит у него, и озирался по сторонам со злобным взглядом, разыскивая источник шума. На Михаила Ланды, зеленоволосой, часто злился не просто так. Порой тот специально выводил его из себя разными глупыми приколами, которые взрывному Саше не казались смешными. Беловолосы втихую менял черри пароли, аватары или ставил какую-нибудь фигню на звонок его дорогущего, но полураздолбанного мобильника, подаренного заботливым отцом-режиссёром. Иногда там же менял язык настроек, приветствия и даже переименовывал контакты. Апофеозом этого стало нецензурное сообщение с недвусмысленными угрозами, отправленное через своему дружку, но полученное в результате отцом. Тот как раз находился на званном ужине у губернатора и едва сдержался, чтобы не перезвонить охамевшему сыночку. Опять поменял звонок. Ты, щенок, я же тебя урою, прорычал эмоциональный Черри, схватил телефон, нажал на кнопку принятия вызова и удалился вон, не забыв пригромко хлопнуть дверью. Ланда пожал плечами, явно радуясь, что небольшой троллинг удался, и задумчиво посмотрел в монитор на переписку с Мариной. Девушка Черри писала не первый раз. Марина, Черри, привет. Марина, как поживает мой друг? Марина, Черри, ты здесь? Марина, как ты? Я волнуюсь за тебя. Все хорошо? Марина Саш, мне без тебя скучно, поверишь? Да, Марина была упорной девочкой и продолжала атаковать Черри, надеясь на то, что парень падет под градом ее настойчивого обаяния. Его нет, она явно не приняла за ответ. Этот резкий, но веселый, активный парень с яркими волосами и кучей тату понравился ей невероятно, и она желала заполучить его в свое личное пользование. Разговоришь, что ты мой друг, то я буду твоим другом. Пока. Всячески буду демонстрировать свои дружеские чувства к тебе, а потом, когда вотрусь к тебе в доверие, ты уже сам не захочешь, чтобы наши отношения были только дружескими. Она вообще не желала отступать, и в этом была очень похожа на свою кузину. Только вот Черри мыслил несколько по-другому, не по-женски и не понимал, что Марина хочет быть просто другом. Он как-то вообще не очень верил в дружбу между мужчиной и женщиной. Парень продолжал пребывать в уверенности, что Марина с ним заигрывает, а подводить Дэнва он не собирался, отдал слово не трогать подружку его Машки. Сам ведь знал, что дольше, чем на неделю, его не хватит. А вот Ланда в это верил. А еще он иногда совершал несколько иррациональные поступки, идя на поводу у своих чувств. Марину, эту веселую девушку с блестящими глазами, ему стало жаль. Он поставил ноут на коленке и напечатал ей в ответ, не глядя на клавиатуру: "Хай, Марина. Прости, солнце, я был занят". То, что ник, с которого отправлялись сообщения Ланды, значился как «Черри», беловолосого парня не слишком волновало. Марина ответила достаточно быстро, как будто бы терпеливо ждала сообщения от парня. "Марина. Ничего страшного. Чем ты занят?" «Черри, нервируя окружающих. "Марина. Правда?" Черри. Ага. Черри, правда? Марина. Так у тебя все нормально? Не могу дозвониться до тебя. Черри. Телефон сломан, а так все отлично. Был немного занят с братом. Этот придурок достал меня по самые гланды. Черри. Ты как? Все норм? Она принялась печатать ответ. Ланды забрал ноут в свою комнату и продолжил достаточно увлеченно переписываться с Мариной. Она ничего не заподозрила. Ланда было неловко перед Мариной за то, что Черри ее игнорит. Положа руку на сердце, эта эффектная брюнетка с задранным кверху носиком ему нравилась, и переписываться с ней тоже было прикольно. Ланды хотел позвонить Дэну, однако потом передумал. Если Маша действительно от него залетела, другу сейчас явно не до звонков. Надо заметить, больше о Дэни Ланды и Черри никому не говорили, а вот челка... Поведал обо всем своим друзьям, которые справедливости ради надо заметить, и так подслушали половину разговора. И чего теперь он будет делать? спросил кто-то из музыкантов. Жениться, с отвращением ответили ему, или алименты платить. Так это еще доказать надо, что чилдрен его, анализы все такое. Children, это не один ребёнок, это несколько. Сплюнтит, да ну такое не надо. Тут же сказал соржачим кто-то явно хорошо знакомый с английским языком. Он же лаки бой, его пронесёт, возразили ему. А может, он сам захочет в ЗАГс валить? Точно, заржал вдруг Чёлка, что у него на телефоне осталось то самое видео из Ирегири, и его видели ещё не все друзья-приятели. Гляньте сюда. Смотрите, какой Смерчуга клёвый был, когда предложение по пианимашке делал. Это мы в вчистили щитусили, весь народ угорал. Парни тут же с интересом уставились в экран его мобильника. Только не базарьте про Дэна никому предупредил музыкант чёлка, после того, как они славно поржав, посмотрели то самое видео и скачали его к себе на телефоны. Ребята словно болванчики закивали и пообещали держать рты на замках. Как не догадаться, обо всем случившемся довольно быстро стало известно большому количеству народа. Как это произошло, история вновь вынуждена умолчать, но среди народа стали ходить самые интересные слухи. Жаль, что до смерти они так и не дошли. Мы провели вместе неплохой день и вечер. Лера, которая, как оказалось, воистину была идеальной женщиной, сама приготовила вкусный ужин. Я вызвалась ей помогать, и мы как подружки проболтали на кухне обо всём на свете к изумлению Дениса. Кстати говоря, он не просто так болтался на кухне, как это, к примеру, обычно делает мой братец, а тоже помогал, причём его помощь была куда более значимой, чем моя. А ещё он не ныл, не конючил и не спрашивал каждые пять минут, когда же будет еда, хочу есть, сейчас умру, почему вы там так долго возитесь? И этим заслужил мое молчаливое одобрение, хотя я видела, что его синие глаза явно были голодными. Умеет он все таки скрывать свои чувства, а еще умеет убалтывать. За время, проведенное в компании Дэнэй и его матери, я выслушала столько забавных историй, что забыла о времени и от души насмеялась. Красиво сервировав стол в большой комнате с камином, именуемой у них в доме столовой, Лера предложила данную сесть во главе стола, а мне слева от него. Сама опустилась напротив. Несмотря на то, что эта женщина была женой состоятельного мужчины, она умела отлично готовить и, как оказалось, даже проходила особые кулинарные курсы. К сожалению, наш папа в отлете», — объявила грустно Лера. Этот его вечный бизнес, сделки, партнеры отнимают у него кучу времени, да, Дэнси. Тот лишь кивнул, отодвигая мне стул. Он вообще был галантным, куда-то далеко запрятал свои извращенско-лапательские наклонности и просто улыбался мне. А один раз, когда решил убрать с моих волос непонятно как попавший на них кусочек зелёного салата, коснулся мимоходом губами моей щеки, правда, не забыв при этом шепнуть: "Тыква". Алера продолжала: "Поэтому мы будем ужинать втроём. А вот, кстати, и наш папа, смотри, Маша". "Где?" удивилась я. На портрете рассмеялся Дэн, открывая по просьбе матери бутылку красного полусухого вина. Я уставилась на большой семейный портрет в тонкой золоченой раме. Маслом на нем была изображена их семья. Лера, такая же красивая, как и сейчас, только с более длинными волосами, сидела в кресле. Рядом с ней стоял улыбающийся Денис лет двенадцати, В это время он уже был красавчиком, взгляд у него был озорной, а на щеках виднелись ямочки. Позади Леры, положив руки ей на плечи, стоял отец Дэна. Это был высокий мужчина, от довольно обычной, но приятной, даже может быть, благородной внешности. Крепкий, русоволосый, с небольшими залысинами и орлинным носом. Мама, папа и их сын изображены во весь рост. Два поворота головы в три четверти и один анфас. Лера счастливая, Денис радостный, а его отец умиротворенный. Из открытого окна справа вырывались солнечные лучи, освещающие пространство и делающие лица Смерчинских оживленными и светлыми. Казалось, что их семья символ гармонии. Я всмотрелась в лицо мужчины. Денис явно пошел не в него, это факт, но и на мать он не похож. Может, пошел в Даниила Юрьевича? Отличный портрет, такой светлый. Я решила щегольнуть своими знаниями и выдала все, что пришло мне в голову насчет работы, и про потрясающее внешнее сходство, и про удачные фоны, и про ощущение воздуха и света. И даже сказала, что портрет напомнил работы Ван Дейка. Мать и сын переглянулись и дружно рассмеялись, после чего Лера предложила начать трапезу. Она же первой подняла бокал с темно рубиновым вином, и я последовала ее примеру. И мы выпили, как изящно выразилась женщина за огненноволосый чудо Дениса, то есть за меня. Я несколько смутилась, а Сморчок поддержал маму бокалом виноградного сока, его улыбка была ужасно довольной. Стейки и салаты у Леры получились отменными, и я вдруг подумала, что мне тоже нужно научиться так готовить, для Дениса. Не то чтобы я собиралась за него замуж, да и вообще об этом было рано говорить, но мне захотелось, чтобы он с таким же удовольствием ел то, что ему приготовлю я. В конце ужина Дэн оставил нас одних на пару минут. Я уже так привыкла к его матери, что воспринимала ее как подружку. Иногда мне казалось, что и с сыном она старается общаться на равных. А ты мне нравишься, дружелюбно глядя на меня, сказала Лера. Очень милая. Очень. Я тебя не смущаю. Бывает, что после вина я становлюсь слишком общительной. От шампанского и коктейлей такого эффекта нет, но вино заставляет меня говорить. Тебе понравилось у нас? Да. А еще вы Ты очень красивая, честно сказала я ей. И общаться с тобой здорово. Я бы не подумала, что у тебя есть такой взрослый сын. Хозяйка дома кивнула. Спасибо, Маша, это хорошо. Чтобы быть женой обеспеченного и уважаемого человека из хорошей семьи, нужно приложить немало усилий, слегка невесело отвечала она. Я должна всегда быть на уровне. В наших кругах зачастую бывает так, что мужчин оценивают по толщине их бумажника, а женщин по внешнему виду и умению эффектно подать себя. Приходится стараться, детка. Чтобы быть на уровне, мне пришлось даже учить языки: английский и французский. Тогда Денис был еще маленьким, ему было лет девять или меньше, и мы начинали учиться у репетитора вместе. Было весело. Французском он нас учил настоящий парижанин. Наш папа выписал его к нам. Мне тогда казалось даже, что мы живем в каком-нибудь девятнадцатом веке в усадьбе. Она улыбнулась, вспомнив что-то забавное. Ого, он уже тогда хотел выучить языки? Удивилась я, а мои глазастики мигом нашли умельца-художника который парой Небрежных мазков изобразил мелкого Дэна, этого хорошенького веснушчатого ботана с жутко умным лицом и в круглых очках. Я в девять лет хотела только мультики смотреть и гулять с друзьями. Да, кивнула его мама. У него была настоящая идея диефикс. Я даже с психологом насчет этого консультировалась. Денис всегда был умненьким, на собраниях я никогда не краснела за него, хотя нет, краснела, когда его перехваливали. Он во всем был лучшим: учеба, спорт, социальная жизнь. Но знаешь, Маша, Денис никогда не зазнавался и не гордился ни своим положением, ни оценками, ни внешностью. Да-да, я думаю, ты будешь согласна со мной, что он красивый мальчик. Она снова сделала глоток рубинового вина. Мне кажется, иногда ему тяжело. С ним общается столько людей, и многие, я уверена, из-за его положения. Согласна. Согласна, что он красивый, кивнула я и тоже сделала глоток вина. И что вокруг него столько людей тоже. Но знаешь, твой сын очень хороший человек, и люди его любят не за то, что он богат и щедр, и не за то, что у него есть байк-вейфер, крутой телефон и вип-карта в лучший клуб города. Где ценят за то, что он это он, отзывчивый и добрый. Даже так, Так, сказала я сердито, потому что вовсе и не желала описывать Лере достоинства ее сыночка. Он хороший человек, и это главное. Она выпила немного вина. Хорошо, что ты так думаешь. Я хочу, чтобы Денис был счастлив. Знаешь, я была не самой лучшей матерью, и другие занимались им больше, чем я, это факт. Но я очень хочу, чтобы мой мальчик был счастлив. Он ведь только внешне, у меня такой сильный, в её голосе послышались и нежность, и теплота, и даже лёгкая непонятная горечь. Он ранимый, Маша, очень ранимый. Его жизнь не такая лёгкая, какой может казаться со стороны. Знаешь, я часто посещала психоаналитика. Одно время это было модно в наших кругах, а потом я поняла, что психоанализ мне и правда помогает. Лера отпила ещё немного вина, помолчала и продолжила: И как-то мой психоаналитик заметил, что часто веселые активные люди, которым не сидится на одном месте и которые вечно чего-то ищут, ищут, ищут, с кем-то общаются излучают кучу энергии, участвуют в авантюрах, на самом деле не такие, какими кажутся. Люди, способные поднять настроение всему миру, зачастую очень несчастны. Их стремление быть яркими, окружать себя друзьями и подругами всего лишь игра которая заглушает боль внутри и пустоту, не даёт возвращаться в себя, даёт возможность отвлечься от своих проблем, понимаешь? Я машинально перевела взгляд на стул смерча. к чему она клонит. Виктор Иванович, мой психоаналитик, сказал это, когда был у нас дома на званом вечере, продолжала мать моего любимого парня, когда увидел моего сына. Виктор Иванович уже довольно пожилой человек, профессор в университете, имеет ученую степень, миллион рекомендаций и кучу лет практики, он проницателен до невозможностей и умен. Я доверяю ему, но я не знаю, как он это определил. Он просто смотрел на смеющегося Денси и говорил задумчиво мне эти слова. Сначала я рассердилась, а потом пришла к выводу, что Виктор Иванович прав. Мой сын одинокий, ищущий, мечущийся. Поэтому я хочу сказать тебе, Маша, раз Денис решил допустить тебя к себе так близко, что представил тебя родственникам как свою девушку, а Даниил Юрьевич вообще считает тебя едва ли не невестой, то ты должна быть по отношению к Дэнси честной. Хорошо? Обещаешь? Я и так честная. Я никогда не вру и не обманываю. Ну, по-крупному. Вспомнилась мне моя собственная мама и ее наивная вера в то, что я случайно покрасила волосы в оранжевый или в то, что я недавно якобы занималась в библиотеке. Я могу обидеть людей своими резкими словами, иногда несу чушь, призналась я в порыве откровенности к этой женщине задумчивать ребячьей драгою серьгу, но я не предам. Хорошо. Наверное, я слишком рано завела этот разговор, но беспокойство о сыне всегда со мной. Да и это вино. Да, мой психоаналитик был прав. Дэнси одинок. Запутался сам в себе в своем прошлом и старается забыться во всех этих шумных тусовках, в общении с друзьями. Так он пытается заглушить то, что мёртвым грузом лежит у него на душе, или, по словам Виктора Ивановича, в бессознательном. Насколько вы близки, Маша? Он никогда не рассказывал тебе о Нашему разговору помешал Денис, он вернулся в столовую, и Лера, приложив палец к губам, шепнула "Потом". Я кивнула, переваривая информацию. Вроде бы простые слова, но за душу задели. И что хотел рассказать мне его мама? Может быть, о тех самых двух потерях сына и почему при присмерти нельзя. Блин. Тролли Чере не стали мне ничего рассказывать, а когда об этом хотел сказать Дэн, я отказалась его слушать, послав его прошлое к асе на бороду.